Итак, я в Испании. И это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Утром явились ко мне депутаты испанские. Я вместе с ними сел в карету. Ха. Странная земля Испания. Когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами и, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным Обхождение государственного канцлера Который толкнул меня в небольшую комнату И сказал, сиди тут И если ты будешь называть себя королем Фердинандом То я из тебя выбью эту охоту Но я, знаю, что это было больше ничего Кроме искушения Отвечал отрицательно За что канцлер ударил меня Два раза палкой по спине Так больно, что я чуть было не вскрикнул Но сдержался Вспомнивший, что это рыцарские обычаи Преступлении высокое звание, потому что в Испании еще и доныне не ведутся рыцарские обычаи. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра, завтра в семь часов. Совершится странное явление. Земля сядет на Луну. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в гамбурге и прескверно делается делает ее хромой бачар и видно что дурак никакого понятия не имеет о луне он положил смолиной канат и часть деревянного масла и от того по всей земле вонь страх Так что нужно затыкать нос. И от того самая луна такой нежный шар, что люди никак не могут жить. И там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в Луне. И когда я вообразил, что Земля вещество тяжелое и может насевше размолоть в муку на сына, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу Государственного Совета с тем, чтобы дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале Государственного Совета, великое множество, были народ «Очень умный, и когда я сказал, господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее, то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену с тем, чтобы достать луну. Но в это время вошел великий канцлер, увидевши его, все разбежались». Я, как король, остался один, но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи.